Письмо 73. -е. Егору Егоровичу Лазареву. 1902 год. Ноября 11. -го, Ясная поляна. Дорогой Егор Егорович, спасибо вам за ваше письмо и простите, что долго не отвечал вам. Примечание первое. И стар, и слаб, и занят. Ко мне раз зашел пьяненький умный мужик. Он увидел у меня на столе свинчивающийся дорожный подсвечник и чернильницу. Я, думая доставить ему удовольствие, показал, как он развинчивается и употребляется. Но он не прельстился моим подсвечником и, неодобрительно покачав головой, сказал, «Все это младость». А мне кажется, что все художественные работы, все только младость». Это в ответ на ваши увещания, которые мне лестные и приятные, поощряя меня к младости. Иногда и отдаю дань желанию побаловаться. На днях был у нас доктор, живший у Сухотиных, и много рассказывал про вас и освежил еще больше вашего письма мою большую симпатию к вам, что совсем не трудное. Примечание второе. «Радуюсь на вашу бодрую, свойственную вам деятельную жизнь». Думаю, что хотя и средства достижения у меня с вами различные, цель одна, и то хорошо. Передайте мой привет вашей жене и не очень сетуйте на нее, за ее мне очень приятный недостаток. Примечание третье. Я на днях кончил и отослал небольшую статью обращения к духовенству, которая мне казалась нужна и которая вызовет против меня громы. «Прощайте, дружески жму вам руку, Лев Толстой». Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Лазарева от 18 октября из Швейцарии, написанное после встречи с Татьяной Львовной Сухотиной, от которой узнал об охлаждении писателя к литературным занятиям во время работы над Хаджи Муратом. «И только поэтому, что, быть может, по нескромности мне передали ваше признание», что вам хочется внутренно, хочется мыслить образами, — писал Лазарев. Я невольно шепчу вам на ухо. Дорогой мой, послушайте еще раз своего внутреннего голоса и продолжайте, не оставляйте мыслить образами. Смотри сборник Государственного Толстовского музея, Москва, 1937 год, страница 244 Примечание второе. Г. М. Беркенгейм. И третье. Лазарев писал в своем письме. «Обрел завидную жену, один из самых крупных недостатков которой состоит в нетерпимом и непримиримом преклонении перед одним русским великим стариком». «Смотри там же». Конец примечаний. Страница 532